Или они медленно возвращают свои воды в таинственную тихую гавань, их не тревожит шум бурного потока, проносящегося рядом. Хотя прошло много лет с тех пор, как я бродил в сонливом уединении спящей лощины, я уверен, что снова встретил бы здесь те же самые деревья и растения. В этом дальнем благословенном уголке еще на заре американской истории, вероятно, с тех пор прошло лет 30 Жил достойный человек, которого звали Икабот Крейн. Он остался или, как он говорил, задержался в сонной лощине ради благородной цели обучения местных детей. Он был родом из штата Коннектикут, который подарил всей стране замечательных мыслителей и лесоводов. Ежегодно отсюда устремляются служить на благо человечества легионы лесничих сельских учителей. Фамилия Крейн вполне подходила к внешности этого человека. Он был высокий и худощавый, с узкими плечами, длинными руками и ногами. Его руки выбивались из рукавов на целую милю, а ноги выглядели лопатами. Отдельные части его тела казались болтающимися и не связанными между собой. У него была маленькая голова с плоским затылком, огромные уши, Крупные зеленые, как будто стеклянные глаза и длинный нос, так сильно напоминавший флюгер, подвешенный к его длинной шее. Казалось, что по его носу можно было определить, в какую сторону дует ветер. Достаточно было увидеть, как он бродил среди холмов в ветреный день. Одежда сидела на нем мешком и развивалась на ветру. Его можно было принять за голодного демона, спустившегося на землю. Также он был похож на чучело сбежавшая с кукурузного поля. Школа, где он работал, представляла собой низкое здание с одним большим залом. Оно было нелепо сколочено из бревен, окна были частично застеклены, а частично забиты страницами из старых школьных тетрадей.